Хочешь, я отдам свою таратайку с лысухой? Доберетесь до Киева, устроитесь, поступите учиться. Может быть, вам повезет. У вас будет счастливая, мирная, спокойная жизнь. После такой войны долго будет тихо. — Не доедем, — сказал я. Дорога перекрыта. Вчера мой Попеленко вернулся раненый. «Да разве в этом дело? Я должен быть здесь, вот что!» Он вздохнул, и Пенсне снова с трекозой уселась на его нос. Мягкие лапки-зажимчики прикрыли две темные ямочки на переносице, сразу же спрятались под слеповатые старческие глазки, и он уже мог смотреть на мир как сквозь танковый триплекс, чувствуя себя неуязвимым. М «Да...» сказал он да все меняется не меняются лишь люди. Я просил уехать тогда, но она была учительницей и сказала не могу. а потом мы не успели в город к врачам и дом сожгли и нечего стало есть. Я вспомнил фотографию на полке стеллажа Он состарился, а она Учительница в классово-чуждой мне шляпке оставалась молодой. Он смотрел на все с высоты возраста, а она все еще сохраняла право на ошибки. «Проводи меня», — попросился Гайдачный. «Поеду». Пока село было увлечено гулянкой, словно бес проснулся в людях, Деятельный и кратковечный, без веселья. Я помог Сагайдачному запрячь покорную мудрую лысуху. — Лысуха, — подумал я, — вот кто ему никогда не перечит. — Оставайтесь, — сказал я, — переночуете, опасно ночью. — Мне? — он рассмеялся. Мелко так, неожиданно, звонко. Казалось, что стеклышки пенсне бьются друг от друга в темноте. — Голубчик, мой авторитет среди воюющих сторон достаточно велик. Меня не тронут, разве что по ошибке. — Это вот у вас опасно, — сказал он, оглянувшись, и склонился ко мне со своей таратайки. — Ко мне приходили люди Горелого. Он взял меня за руку. Пальцы были тонкие, жесткие и холодные, словно бы ящерка сжала мое запястье коготками. Их интересовало, не сохранились ли у меня со старых времен золотые вещи. Боже мой! Ко мне уже много раз приходили с этим вопросом. Разные люди в форме и без формы. Думаешь, эти хотели экспроприировать? Нет, они предлагали продать за любую цену, и они не блефовали, я понял. Вся их операция имеет отношение к Семиренкову, им что-то нужно от него. И если они не добьются своего, то постараются воздействовать на дочь. «А уж как они могут воздействовать?» «Теперь понимаешь, почему я прошу тебя уехать вместе с младшей семиренковой «Что же это за операция?» — спросил я. Он отпустил мою руку, прислушался. «Когда люди скупают золото», — прошептался Гайдачный. Это означает, что они собираются сматывать удочки. Так было во все бурные времена. Но при чем здесь Семеренков и его дочь? Не знаю. Сколько их? Картуз покачался из стороны в сторону. Шестеро. Сейчас шестеро. Не считая климаря. Горелый был? Как он выглядит? Сагайдачный вздохнул, как будто прошелестела страницами раскрытая книга. — Эх, Иван Николаевич, ты все-таки стараешься сделать из меня информатора. Я сказал самое важное. Забирай ее и уезжай. Без дороги, в леса, немедленно. Угорелого. Действительно следы ожогов на лице? Как он выглядит, как говорит? У него болезненно высокий, натреснутый голос. Левая щека обожжена, глаз как будто стянут к низу. Довольно? Оставь его. Это плохо кончится. Твоя жизнь мне не безразлична. Когда состаришься, поймешь, что значит найти родственную душу в океане человеческом. Уезжай. Ты ведь можешь сослаться на неожиданное обострение болезни, правда? Через много лет ты вспомнишь меня с благодарностью. — Как мне их выловить? — спросил я. — Подскажите. Он вздохнул и промолчал. «Спасибо, Мирон Остапович, и на этом», — сказал я. Он снова вздохнул. «Если б молодость знала, если б старость могла, и ничего тут, видать, не поделать». Я проводил его за огороды и долго стоял, слушая, как поскрипывают втулки. Ночь была теплая, только с лесной стороны, откуда доносился скрип, тянула иногда сыростью и прохладой. Лебедь летел над полесьем, вытянув длинную шею, ярко осветилась вега, и Кассиопей лежала на темном полотне зловещим изломом. Туда, под излом, и ушла одна оскоса гайдачного. Я почувствовал беспокойство за старика. Он уже не казался мне таким неуязвимым, как раньше. Он смотрел слабыми, подслеповатыми глазами. Как только он уехал, мне стало не хватать его. Скрип затих, леса поглотили таратайку. Чумацкий шлях медленно разворачивался над землей, и ковш начинал клониться к горизонту. Погас свет плошек во дворе у кривендихи, белый клоп пыли растворился в темноте. — Значит, их шестеро, не считая Климаря. Все, что сообщил Гупан, подтверждалось, и главарь шайки, горелый, человек с болезненно высоким голосом, ведет какую-то игру, в которой замешан Семеренков. Девчата, возвращавшиеся с гулянки, пропели громко и нестройно горлицу Сходила луна над теплым, нагретым за день паровым клином. Багровый краешек трепетал в мареве, как язык пламени. — Ладно, — сказал я себе, — пусть я пешка в этой игре, которую затеял горелый. Но зато я знаю твердо, надо уберечь Антонину. Ей грозит опасность, и я должен быть. Рядом.